Глава 9 Лейтенант капитана Санти вернулась и подозвала к себе отряд Джесса, когда начало темнеть, хотя на форуме торговля не утихала даже в свете уличных фонарей. Джесс немного расстроился. Рим выглядел не менее красивым в ночи, когда лампы подсвечивали мрамор, а в окнах домов горел свет. Однако возможность убраться подальше от львов стала большим облегчением. Впервые в жизни Джесс вошел в базилику Юлия. Отряд вошел с черного входа, не со стороны общественного серапиума. И когда их привели в зал, где они могли поесть и отдохнуть, Джесс попытался найти коридор, который описывал Вульф во время сеанса с гипнотизером. «Коридор должен быть здесь», «Подумал Джесс. Вульф видел из окна форум, когда по нему шел. Однако их отряд повели по коридору без единого окна. Здесь вместо них располагались ниши с римскими статуями. Нужный тоннель должно быть скрыт», — осознал Джесс. «Где-то за одной из этих статуй должен располагаться вход в тайный тоннель. Если пойти налево, то окажешься в транспортировочном зале. Если же отправиться направо...» то там будут механические стражники и тюремная дверь». Джесс так увлекся, воображая все это, что удивился, когда отряд внезапно прибыл в главный зал базилики Юлия. Здесь было много людей – профессоры, помощники, библиотекари. Вместе с солдатами отряда охраны «Санти» в зале сложно было протиснуться. Однако, когда лейтенант провела их в дальний угол, Джесс увидел, что там было выделено местечко для них. В укромной нише стояли несколько длинных обеденных столов. Джесс ожидал увидеть там самого капитана Санти и его офицеров. Однако вместо них за столом сидел лишь пожилой седой мужчина с бледной кожей европейца. На нем была дорогая профессорская мантия с фиолетовым поясом, намекающим на его высокопоставленную должность. Руководитель артефекса. У Джесса все сжалось внутри на миг, когда он увидел мужчину. Когда он видел руководителя артефекса в последний раз, ему сообщили о смерти Томаса. Правая рука самого архивариуса. Устроившись в удобном кресле, мужчина переговаривался с двумя другими профессорами, которые стояли рядом. Джесс наблюдал, как одна из них, юная леди из Индии, Уважительно поклонилась и пошла прочь. Казалось, ее воодушевляет сама возможность находиться рядом с такой важной персоной. И когда она уселась за столик со своими коллегами, Джесс видел, с каким восхищением те на нее посмотрели. Как будто она совершила какой-то подвиг. При виде этого всего Джесса затошнило. Как все это наиграно. Руководитель артефекса был жестоким человеком, жаждущим власти который без зазрений совести готов уничтожить и сломить любого, кто мог показаться угрозой для его гнусных планов. Однако эти невинные простофили видели в нем своего наставника, спонсора и глубоко уважаемого профессора. Кого-то, на кого следует равняться. Руководитель артефекса поднял взгляд, когда второй собеседник ушел, и его пронзительные глаза оглядели зал, заметили Джесса и замерли на нем. Он медленно моргнул, а затем отвернулся к чашке, которую принес ему помощник. Как будто Джесс был кем-то столь незначительным, что не мог быть достоин большего внимания. Что, подумал Джесс, так и было. Однако руководитель артефекса его узнал. В этом сомневаться не приходилось. Джесс нашел местечко среди остальных синих псов, и все они быстро начали есть, как обычные едят солдаты. Однако, как бы не торопился Джесс, он все равно успел положить в рот лишь несколько ложек до того, как на плечо ему опустилась чья-то рука. Это был командир их отделения, Трол. «Брайтвелл», — сказал он, — «за мной». «Сэр?» — Джесс поднялся. «Руководитель артефекса хочет услышать отчет. Я хочу, чтобы ты пошел со мной». Трол развернулся и повел Джесса через зал. Джесс заметил капитана Санти, который сидел за столом у одной из внешних стен, и покосился на Джесса с когда они прошли мимо. Джесс, однако, не смог понять, что означает этот взгляд капитана. Шум разговоров остался позади. Казалось, будто руководитель артефекса сидит в коконе тишины, далеко от всех остальных, хотя находился он вполне близко. А потом Джесс внезапно оказался всего в нескольких шагах от него, от человека, который хладнокровно спланировал крах профессора Вульфа. Убил бог знает сколько человек и отправил его лучшего друга в тюрьму. И ради чего? Ради власти. Джессу страстно хотелось сжать руки в кулаки и врезать руководителю артефекса прямо по лицу, чтобы стереть с него улыбку однако он приказал самому себе стоять неподвижно когда трол произнес артефекс сэр вы просили предоставить вам отчет о происшествии с поджигателями снаружи я рад доложить о том что никто из сотрудников библиотеки не пострадал и ни одного гражданского не было вовлечено погибли 9 поджигателей всю информацию соберут и предоставят вам на кодекс он повернулся к джессу Именно брайтвел новобранец нашего отряда, был первым, кто заметил поджигателей и предупредил караул. Он сегодня спас немало жизней. Джесс внезапно понял, что сам руководитель артефекса не просил привести к нему Джесса. Это командир решил сделать ему одолжение. Трол даже не догадывался, какую ошибку совершает. Холодный взгляд руководителя артефекса замер на Джессе, и его улыбка стала шире. Это выглядело даже вполне правдоподобно. «Отличная работа, командир. Вы продолжаете демонстрировать высокий потенциал по всем показателям. Уверен, вы высоко продвинетесь по службе. Капитан Санти видит талант издалека». Его голос едва заметно изменился, когда он произнес имя Санти, как будто не мог до конца сохранять непредвзятость. «Брайтвелл, Брайтвелл...» «Ах, да...» «Вы ведь учились под руководством профессора Вульфа, не так ли?» «Да, сэр!» Джесс буквально выдавил из себя слова. Он стиснул зубы так сильно, что стало больно. «Как будто ты не помнишь, ублюдок», — подумал он. «Я был в числе его последнего выпускного класса, того, который вы отправили на битву в Оксфорде». Старик никак не отреагировал на слова Джесса. Совершенно никак. Даже его улыбка оставалась такой же теплой. «Ах, да, разумеется. Показательный успех, хотя задание оказалось и куда сложнее, чем мы предполагали, когда отправили вас туда. Ваш класс продемонстрировал исключительно высокие успехи». «Да, сэр!» — ответил Джесс. «Те из нас, кто выжил?» «Если руководитель артефекса расценит его слова как вызов, да будет так. Вам, должно быть, следует взглянуть на механических стражей снаружи, сэр». Они, похоже, неисправны. Они чуть было не напали на меня. Случайно, разумеется». «Какая странность», — безэмоционально ответил старик. «Я скажу своим сотрудникам взглянуть на них. Разумеется, мы не хотим, чтобы произошел какой-нибудь несчастный случай. Сэр!» Джесс едва заметно кивнул. «Он не мог заставить себя выказать хоть на каплю больше уважения этому человеку, чем того требует устав». Тем не менее, Джесс не собирался испытывать судьбу и дальше. Однако затем руководитель артефекса, не поднимаясь со своего кресла, подался вперед, и в его глазах промелькнул ледяной огонек, от которого у Джесса все внутри перевернулось. — Вы поздоровались с моими новыми помощниками, — поинтересовался он. — Они давно изъявляли желание примкнуть к моей исследовательской группе. И, разумеется, я не мог отказаться от таких хороших работников, как только понял, как они ценны. В глазах руководителя артефекса промелькнула искра жестокой усмешки, которая была предназначена именно для Джесса. «Я думаю, они ваши друзья». В первую секунду Джесс не мог понять, что означают эти слова. Речь шла явно не о Вульфе, а Санти давно являлся капитаном библиотечного войска. «Он сумасшедший», — подумал Джесс, а потом вдруг осознал правду, когда руководитель артефекса указал рукой на кого-то за спиной Джесса, подтверждая свои слова. Джесс обернулся и увидел, как Халила Сеиф и Дарио Сантьяго поднялись из-за стола рядом. Джесс не видел их до этого, не искал их среди людей. Халила неуверенно улыбнулась, однако в ее глазах читался «Страх». Дарио уже, выглядевший очаровательнее и опрятнее, чем когда-либо, сделал шаг вперед и протянул Джессу руку. «Брайтвелл», — произнес он, — «вижу, ты все еще новобранец. Что ж, приятно видеть, что ты придерживаешься стабильности». Насмешка была совершенно в стиле Дарио, однако он многозначительно и с предупреждением в глазах посмотрел на Джесса, когда до боли крепко пожал ему руку. «Может, я попрошу назначить тебя своим персональным охранником, когда пойду по магазинам?» Даже для Дарио это звучало чересчур. Без сомнений он старался произвести впечатление на руководителя артефекса. Тот наблюдал за ними, как стервятник, устроившийся в своем уютном кресле. «Как пожелаете, профессор Сантьяго, я постараюсь вас случайно не застрелить». «Только намеренно, а? Ты ни капли не изменился, трубочист». Полагаю, хватит с меня обмена любезностями. Меня ждет работа. «Профессор Сеив...» Дарио указал на стол, за которым они работали, и плюхнулся обратно на свой стул. Он отлично делал вид, будто на Джесса ему плевать. Теперь подошла Халила. «Рада видеть тебя, Джесс», — сказала она. «У тебя все хорошо?» «Хорошо. А у тебя?» «Очень хорошо. Я...» «И не знала, что ты будешь здесь». «Могу сказать про вас то же самое», — ответил Джесс, «однако на самом деле ему хотелось спросить, по своей ли воле вы здесь, но он не мог говорить сейчас открыто, да и все равно знал ответ». «Работа, которой занимаются в базилике, очень увлекательная», — сказала Халила. «Дарио изучает здесь самые основы истории, знаешь ли. Эта область знаний всегда интересовала и меня тоже». Палилу интересовало все. Это была одна из ее многочисленных прекрасных особенностей. Я рад, что ты находишь свое дело вдохновляющим. О, это действительно так. Базилика чудесна, не правда ли? Столько истории. У Рима глубокие корни. Ноги его старинных богов, покрытые плесенью, может и уходят глубоко в землю. Однако я все равно предпочитаю Александрию, произнес Дарио, не поднимая взгляда. Как по мне, в Риме слишком уж сыро и слишком прохладно для этого времени года. Как будто живешь в подземелье. «Калила, нас ждет работа. Я уверен, Джессу нужно что-нибудь патрулировать или чистить автоматы. Такие же важные, как и у нас, дела». Обернувшись, Калила сердито посмотрела на него. «Дарио», — сказала она, — «он наш друг. Он солдат. Не наш уровень, уважаемая леди. Если вообще он и был хоть когда-нибудь...» «С нами на одном уровне!» — отозвался Дарио. «Пусть трубочист идет по своим делам. Ты не обязана с ним любезничать!» Тролл внезапно подошел к Джессу, а потом прошел мимо и наклонился над плечом Дарио. «Вы хотели что-то сказать о своем отношении к библиотечным войскам, профессор?» Дарио поднял глаза, и его прирожденная надменность сложилась в усмешку, которую Джесс хотел бы стереть с его лица кулаком. «У солдат свое место», — сказал Дарио и с вызовом уставился на ботинки тролла. «И их место не здесь. Вы закрываете свет». «Думаю, пора оставить моих помощников наедине с их работой», — сказал руководитель артефекса, откинулся на спинку своего кресла и взял в руки чашку с кофе. «Вы оба свободны. Спасибо за вашу службу». Тролл отдал честь, сказал, что было вовсе не обязательно, так как руководитель артефекса не имел звания, которому полагалось салютовать, и зашагал прочь. Джесс поспешил следом, однако чести не отдал. Он не собирался оказывать старику больше внимания, чем тот заслуживал, пусть даже его поведение и интерпретируют теперь как оскорбление. «Невероятно!» — произнес Тролл. «Нет, ты это слышал? Спасибо за вашу службу!» Как будто ему не плевать. Он даже не отчитал этого самонадеянного щенка-профессора. «Ты учился в одном классе с Сантьяго?» «Впечатляет. Я бы столкнул язвительного ублюдка с моста в первый же день». «Я бы помог», — сказал Джесс. «Но он сообразительный. Даже хуже. Умный. Вторая, кажется, ничего. Халила Сииф умнее всех, с кем я знаком. Тогда не помешает иметь такого друга, не говоря уже о том, что она симпатичная» заметил трол «Ты не против, если я с ней пообщаюсь?» «Я нет». «Дарио может быть против», так и думал. «Что ж, если я его сегодня прикончу, это не затмит моих сегодняшних успехов». «Не сдерживайте себя из-за меня», — сказал Джесс, однако мыслями он был уже далеко. Поведение Дарио было классическим, однако в то же время совершенно неуместным». Юный испанец так не насмехался над Джессом со временных первых дней учебы у Вульфа. Конечно, Дарио и Джесс никогда особо не дружили, однако и врагами их назвать было нельзя. Или, по крайней мере, во время их последнего разговора они не были врагами. Либо для Дарио что-то поменялось, либо Дарио таким образом пытался на что-то Джессу намекнуть. Дарио и Халила работают вместе. Они планировали оказаться здесь? «Нет, разумеется, не планировали, иначе Халила бы подгадала момент, чтобы предупредить Джесса. Руководитель артефекса говорил так, словно они сами попросились в его команду. Однако у Джесса на этот счет возникали сомнения. Конечно, они подавали заявки на работу у него, однако новостей о том, что их приняли, не поступало. Значит, у них не было выбора, как и времени, чтобы кого-либо предупредить». «У Рима глубокие корни», — сказала Халила Джессу, завуалировав свои слова под комплимент. Дарио же добавило свою подсказку. «Ноги его старинных богов, покрытые плесенью», — и он произнес слово «подземелье». «Может быть», — лишь «может быть», — они пытались таким образом сообщить Джессу, что что-то узнали. Нашли способ пробраться в тюрьму». Джесс уселся за стол, где располагались остальные члены его отряда, однако даже не видел лиц своих товарищей и не слушал их разговоры. Его мысли унеслись далеко-далеко, рассматривая потенциальные возможности. Безумные и отчаянные возможности. «Мы все здесь, за исключением Вульфа и Морган», — думал Джесс. Возможность спасти Томаса находилась буквально на расстоянии вытянутой руки. Если Халила и Дарио и Правда отыскали способ пробраться в тюрьму, это именно то, что было им необходимо, преимущество. Вызвали Томаса выбраться и исчезнуть. Глен уставилась на Джесса с противоположной стороны стола. Выражение ее лица было обеспокоенным. Она какое-то время ждала, улыбаясь и переговариваясь с другими людьми. Однако потом передвинулась, чтобы сесть рядом с Джессом, когда место освободилось. Она наклонилась поближе и сказала. «Я видела Халилу и Дарио». «Мне кажется, они знают, как помочь с Томасом». «Джесс, мы все здесь именно потому, что он хочет, чтобы мы были здесь», прошептала Глен. «Руководитель артефекса не может угрожать Вульфу напрямую из-за его матери. Но что насчет нас? Избавившись от нас, он изолирует Вульфа, уничтожит его». Глен была права. Джесс рассуждал совершенно неправильно. Это была невозможность спасти их друга. Это была возможность всех их убить. Остальные члены войска капитана Санти прибыли на корабле на следующий день. Будучи первыми, «Синий отряд» смог выбрать лучшие места в отведенной для них казарме в защищенной части базилики, которая, как осознал Джесс, куда больше, чем он мог себе вообразить. Базилика была поистине громадных размеров, хотя и возвышалась всего на два этажа. Нужно было потратить почти что целый час, чтобы добраться из одного конца здания в другой, причем бодрым шагом. И получается целых два часа, чтобы обойти оба этажа от начала до конца. Даже египтяне не строили в таких масштабах. Большая часть базилики, которая принадлежала библиотеке, отводилась под офисы и лаборатории с длинными прямыми коридорами, тянущимися через все здание. Джесс начал мысленно составлять план помещений еще перед отбоем, пока их отряд готовился ко сну, и он ждал, когда выключит свет. Джесс собирался тихонько ускользнуть, когда все затихнут и начнут храпеть, однако мягкая койка и стресс после пережитого дня его побороли. Джесс резко проснулся, когда чья-то рука схватила его за предплечье и машинально потянулся за ножом. Быстро, как преступник, которым однажды и являлся. Однако замер, когда женские духи ударили ему в нос. Знакомый легкий аромат корицы и янтаря. Джесс понял, что перед ним халила, еще до того, как она шепнула. «Тихо! Пошли!» Джесс вылез из-под одеяла, натянул свои форменные штаны и свободную черную рубашку, сунул ноги в сапоги, даже не тратя время на то, чтобы их зашнуровать, и поспешил за тянущимся по полу подолом платья Халилы по темному коридору. Она шагала совершенно бесшумно, и на мгновение Джесс почти что поверил, что обознался. Может, это вовсе не Халила? Может, это мстительный римский призрак, шепчущий в коридорах, ведущий его на жуткую смерть. Халила обернулась и нетерпеливо вскинула брови. Джесс невольно усмехнулся. «Не призрак. Хотя жуткая смерть все еще возможна», заметила циничная сторона его души. Джесс постарался проигнорировать внутренний голос. Халила провела Джесса по коридору и подвела к закрытой двери, которую открыла ключом. Внутри оказался маленький крытый дворик с видом на ночное небо, окруженный подстриженной живой изгородью и пышными оливковыми деревьями. В середине крошечного садика стояла грациозная статуя крылатой женщины, балансирующей на одной ноге. Ее накидка развивалась на неосязаемом ветру, а в руке она держала лавровый венок. Виктория, римская богиня Победы. К счастью, не механизированная. В тени Виктории сидели Дарио, капитан Санти и Глен. «Жалкая крошечная команда», — подумал Джесс, которая собралась на войну против Великой Библиотеки. «Прости, что так нагло вели себя за ужином», — сказала Халила и быстро обняла Джесса. «Но нам следует быть осторожными». «Я все понимаю», — Джесс кивнул Дарио. «Я бы сказал, что ты невероятно изображаешь надменность, но...» Дарио рассмеялся, поднялся на ноги и тоже обнял Джесса. Спешно. А потом похлопал его по спине достаточно сильно, чтобы момент сразу утратил всю сентиментальность. «Но ну, у меня этот талант от рождения, разумеется», — закончил фразу за него Дарио. «Руководитель артефекса вынудил вас приехать, или вы действительно захотели прибыть сюда по своей воле?» Дарио и Халила быстро переглянулись — А затем Халила тихо ответила. «Полагаю, и то, и другое. Мы ведь действительно подавали заявку на работу в его команде, как ты помнишь. Однако он отказывал в наших просьбах». «До вчерашнего дня», — добавил Дарио, «когда мы внезапно стали не просто достойны, а жизненно необходимы». «Он собирается убить нас здесь», — сказала Глен. «Вот зачем собрал всех нас». «Убить или отправить в темницу к Томасу под местными землями? С чего бы еще он нас всех здесь собрал?» «Санти», — заметил Джесс, — все это время молчал. Он склонил голову, будто бы о чем-то серьезно задумался. «Капитан?» — окликнул его Джесс. «Вы согласны?» «Я полагаю, он собирается продемонстрировать нам здесь свою власть», — ответил Санти. «Запугать. Не уверен, что он осмелится уничтожить нас всех разом». Он может сделать так, чтобы исчезли вы. Вы очень важная фигура. Ты мыслишь слишком узко, Джесс. Солдаты библиотечных войск постоянно погибают в бою. От хорошо спланированных нападений поджигателей, где можно уничтожить тело до неузнаваемости. И тогда никто, кроме Кристофера, не станет сомневаться в правдивости такой истории. Руки Санте, лежащие по обе стороны от него на скамейке, сжали мраморное сиденье отчего костяшки его пальцев стали почти такого же бледно-белого цвета. В лучшем случае мы заложники, гарантирующие, что Вульф будет вести себя послушно. А он гарант послушного поведения его матери. Думаю, все дело скорее даже не в нас и не в нем, а в противоборстве этих двух сил. Мать Вульфа, верховная скрывательница, была могущественной женщиной, однако являлась и заложницей своей же силы. Она не могла применить эту силу, чтобы освободить себя и всех остальных, оказавшихся в ловушке вместе с ней. Однако в то же самое время скрыватели поддерживали хрупкое мироустройство библиотеки. Без них все первостепенные компоненты, кодексы, бланки, даже механические стражники не будут функционировать как надо. Руководитель артефекса не стал бы гнушаться возможностью использовать Вульфа и всех остальных в качестве рычага воздействия на его мать. «Полагаю, вам тоже в самую последнюю минуту предоставили честь сопровождать руководителя артефекса», сказала Халила, обращаясь к Санте. Тот кивнул. «Мне жаль. Знаю, для вас это непросто. Я защищал профессоров, которых любил, и профессоров, которых ненавидел. Это часть моей работы», ответил Санте. «Я защищаю идеи, а не отдельных людей». «Сейчас все это неважно, сказал Дарио. «Для руководителя артефекса мы всего лишь пешки на шахматной доске, которыми он может распоряжаться, как пожелает, и в конце концов просто смахнет нас всех с этой доски одного за другим, если вообще не всех разом. Мы что, будем ждать, пока нас убьют?» Санти ничего не ответил, никак не отреагировал. Джесс тоже промолчал, наблюдая за ним. Он видел, что капитан что-то обдумывает, взвешивает, вычисляет, выстраивает тактику. В этом заключалась работа Санти в искусстве ведения войны. Заставать врасплох, нападать и обороняться. «Нет», — сказал, наконец, Санти. «Мы не можем ждать», — Дарио прав. «Мы сейчас в очень неудачной ситуации. Далеко от дома, где от нас легко избавиться». «Думаю, наше прибытие сюда предполагалось как демонстрация силы. Мы не можем дать ему понять, что о чем-то догадываемся». «Мы не догадываемся», — пробормотала Халила. «По крайней мере, ничего не знаем наверняка». «Знаем», — сказал Джесс. Он сделал глубокий вдох, а затем рассказал о том, какую информацию получил от Аниты. «Томас здесь. Он точно здесь. Сейчас. Ты ей доверяешь?» спросила Халила. «У нее нет никаких причин меня предавать», — сказал Джесс. «Наши семьи являются давнишними партнерами по бизнесу. Если она бросит меня на съедение львам, ей потом придется отбиваться от всего клана Брайтвелов. Ее отец не был бы рад подобному». Санти медленно кивнул. Затем он поднял глаза и посмотрел на каждого из них. Гнев в его взгляде в этот момент по-настоящему пугал. «Тогда мы не можем ждать», — сказал он. «Мы должны вызволить Томаса и убраться отсюда. Я отправлю весточку Кристоферу, чтобы он присоединился к нам, а затем мы немедленно спрячемся. Джесс, ты можешь поговорить с семьей и найти нам укромное место?» «Покинуть библиотеку». Джесс видел, как Халила с Дарио снова переглянулись. Они ведь знали, что этот момент настанет, однако все теперь происходило. Даже сам Джесс чувствовал это слишком уж быстро. «Не Халила», — сказал Дарио. «Очевидно же, что никто ни в чем ее не заподозрит. Она может потом вернуться». Халила его оборвала. «Дарио», — сказала она, — «ты не можешь принимать за меня решение. Я люблю великую библиотеку. Я выросла, веря в то, что проведу всю свою жизнь служа библиотеке». Однако того идеала, в который нас всех заставили поверить, не существует. Я уж лучше проведу всю свою жизнь, сражаясь за то, чтобы все изменить. Не могу и дальше притворяться, будто верна этому идеалу. Уж точно не смогу, если вас не будет рядом. Может быть, та библиотека, в которую мы все когда-то верили, все-таки может существовать, сказал Джесс. плохая это ведь не сама идея. «Плохи были все те тысячи лет, когда принимались неправильные решения и злые меры. Мы могли бы все изменить, однако этого не получится сделать, если мы останемся в Александрии». Он сглотнул и покосился на Санте перед тем, как произнес последнюю фразу. «Сделал последний рискованный шаг». Причина, по которой Томаса арестовали, заключается в том, что он изобрел механизм, с помощью которого может легко и дешево копировать книги. «Если мы сможем его вызволить, если сможем построить машину по его чертежам и начать печатать книги, то все изменится». Выражение лиц Глен, Халилы и Дарио сначала ничего не выражали. «Но я могу загрузить любую книгу, какую захочу, в свой кодекс», — сказал Дарио. Какой смысл печатать книги, если только не для заработка контрабандистов вроде... ну, вроде тебя, кто сможет продавать книги всяким скопидомам? «Звучит как что-то, что мог бы изобрести поджигатель», — добавила Глен, нахмурившись. «Вовсе нет. И вы считаете, что кодекс дает вам доступ к библиотеке? Они предоставляют вам лишь малую часть, вычищенную выборку. Говорят вам, что можно и нельзя читать». «Библиотека делится с вами лишь кусочком того, чем она на самом деле владеет. Поверьте мне, я видел десятки тысяч книг, которые прошли через руки моих родных, которых никогда не было в кодексе и никогда не будет. Если мы верим в существование черных архивов, то должны поверить и в то, что библиотека скрывает те знания, которые считает опасными. Библиотека стара и консервативна и верит, что подобные знания можно применить неправильно». Халила уставилась на Джесса, однако было видно, что мысли ее несутся с бешеной скоростью. Джесс почти что видела в ее глазах, как мысли сталкиваются и спорят одна с другой. «Это много чего объясняет», — наконец-таки произнесла она. «В научных исследованиях можно заметить прорехи, если хорошо приглядеться. И меня уже несколько раз вежливо предупредили не копаться в них. Тогда это все объясняет» если подобные исследования скрыты в черных архивах. Вот потому-то Томас так и опасен. Его изобретение позволяет печатать чернилами на бумаге с помощью заранее вырезанных букв. Никакой алхимии, никаких скрывателей. Машина способна напечатать целую страницу разом. Вы можете создавать собственные книги, и никто, в том числе цензоры библиотеки, не сможет вас остановить или запретить вам создавать больше, делиться идеями, менять сознание людей. Джесс ждал, пока все обдумают его слова, и опять поразился тому, как быстро Халила сообразила, к чему он клонит. Ее лицо побледнело. «Власть библиотеки падет», — сказала она. «Если каждый сможет печатать и хранить собственное, тогда библиотека не сможет диктовать нам, что учить». «Не сможет за нас решать, какие научные исследования можно проводить, а какие нельзя. И не сможет ставить ценность книг выше человеческой жизни, потому что книги перестанут быть незаменимыми», — сказал Джесс. «Книги можно будет воссоздавать сотнями копий, даже тысячами. Каждый сможет иметь свою собственную книгу. Это одно простое изобретение изменит все в работе библиотеки». Халила выглядела так, словно ей нехорошо. «Но, Джесс, я не знаю, каким станет мир, если все это произойдет. А ты?» «Нет», — признался он. «Однако, если библиотека сможет преодолеть свои страхи и первое применит подобное изобретение, то она все еще сможет стать доброй. Библиотека сражается с поджигателями веками, однако поджигателей можно легко нейтрализовать, если просто дать им то, чего они требуют». Возможность свободно владеть книгами, без страха оказаться под арестом или за решеткой за это. Печатный станок Томаса позволяет это сделать. И она освободит скрывателей из заточения в железной башне. Они снова смогут стать учеными, а не рабами. Потому что основа основ библиотеки больше не будет от них зависеть. И весь мир, весь мир может стать лучше во многом. Если только библиотека согласится на перемены, однако этого не произойдет, если архивариусу дать возможность принимать решения. Это джесс это не только изменит устройство в библиотек, это изменит весь мир. Что дает право принимать такое решение именно нам, спросил Дарио. Ничего, признался джесс. но кто-то ведь должен это сделать? «Руководители библиотеки принимают решения за нас снова и снова. Пора бы уже попробовать и кому-нибудь другому». Санти наблюдал за их беседой молча и с совершенно спокойным выражением лица. В конце концов он произнес, «Я не изменю своего мнения о вас, если вы не захотите идти против руководителя артефекса. Он человек с большой властью, за которым стоит сам архивариус» на фоне которого руководитель артефекса будет выглядеть неопаснее домашнего питомца. Если же вы решите спасти Томаса, если решите хотя бы помочь спасти его, вы обречете все, ради чего трудились до этого самого дня. Я не стану вас обманывать на этот счет. Библиотека сделает все возможное, чтобы сохранить подобное изобретение в тайне. Ради этого уже убивали и убьют вновь. «Я в деле», — сказала Глен. «В душе я воительница, и я буду сражаться за то, какой должна быть библиотека». «Это единственное логичное решение, которое может спасти саму библиотеку», — кивнула Халила. «Я ценю будущее, а это означает, что либо я действую, либо живу во лжи». «Дарио...» Дарио выглядел так, Будто желание отказаться от этой затеи его очень и очень соблазняет. Однако потом он вздохнул и, покачав головой, произнес. «Ну ладно». «Но если я из-за вас погибну, я никому из вас не дам покоя. Мой призрак будет очень вредным». Джесс покосился на капитана Санти. «Вы знаете мое мнение», — сказал Джесс. «И да». Мои родные могут помочь нам укрыться. На самом деле Джесс не знал наверняка, однако был уверен, что сделает все возможное, чтобы добиться своего. И не важно, чего это будет ему стоить. Отец Джесса, конечно, был расчетливым и хладнокровным человеком, однако не жестоким. — Я пообещаю ему что-нибудь, — подумал Джесс, — что угодно. Например, печатный станок Томаса лишь бы склонить его на нашу сторону. «Все это, конечно, замечательно, однако мы до сих пор не знаем, как спасти Томаса», — сказала глен В ответ на это Халила тут же сунула руку в сумочку, висящую у нее через плечо, и вытащила несколько листков бумаги, которые передала глен Джессу и санти «Вероятно, у меня не получится помочь вам пройти внутрь, однако я смогу помочь вам выбраться из тюрьмы». «Джесс, помнишь, что я тебе говорила?» «Что-то про старинных богов, у которых в Риме глубокие корни». Халила подошла ближе к Джессу и указала пальцем на чертеж на листке. Там была изображена схема форума, аккуратно выведенная чернилами, а также каждое здание и каждая статуя поблизости. «Вот», — сказала она, указывая пальцем, — «под троном Юпитера есть древний тоннель». Сказал Санти и поднял глаза. «Как ты это выяснила?» Халила кивнула на Дарио, улыбнувшись. Тот вскинул бровь. «Это не...» — сказал Дарио. «Заслуга не моя, а профессора Пракеш. Она оставила информацию мне перед тем, как была убита. И заметки и тоннель очень старые и неясные. Они относятся к временам, когда еще практиковалась древняя римская религия». Тоннелями никто не пользовался на протяжении как минимум тысячи лет. Однако, что уж точно можно сказать о римлянах, они строят так, что стоит веками. Закончил за него Санти. Ты знаешь, как туда попасть. Нашел кое-какие упоминания. Думаю, смогу выяснить. Дарио усмехнулся и кисло посмотрел на Джесса. Или наш местный преступник выяснит. Эти тоннели точно лабиринт, однако, согласно информации, которую я сумел отыскать, они выходят в канализацию, которая как раз под тюрьмой. Эта канализация не используется, имейте в виду. Я уж не настолько отчаянный. А факт того, что она расположена у форума, дает нам возможность смешаться с толпой. Это, подумал Джесс, здравая и интересная идея. Однако он не особо доверял заметкам тысячелетней давности. А значит, для начала надо было все разведать на практике. Это может оказаться сложным делом, потому что любой, кто будет маячить у статуи древнего бога посреди форума, будет тут же замечен. «Однако никто не увидит меня ночью», — подумал Джесс, «и не обратит внимания, если на мне будет солдатская форма библиотеки. Если меня и увидит, могу сказать, что просто заметил что-то подозрительное и пошел проверять». «Саму тюрьму охраняют люди, а также три механических стражника патрулируют территорию», — произнес Санти. «Сфинксы и Спартанец. Люди меня не волнуют. Механизмы же...» Механические стражники были куда опаснее, и все это понимали. Глэн видела, как машины окружали Джесса на ступеньках базилики. Они уже тогда следили за ним и были готовы наброситься в любую секунду. Одно неверное движение, и все могут погибнуть. «Мы не можем решить все проблемы за одну ночь, и уже без того слишком долго здесь находимся», сказал капитан Санти. «Возвращайтесь, пока кто-нибудь не заметил, что вас нет на месте. Особенно вас двоих». Он кивнул на Дарио и Халилу. Дарио рассмеялся. «А нас беспокоиться не будут», сказал он. «Я сделал все, чтобы каждый думал, что я безумно хочу показать профессору Саив красоты Рима при свете луны». «Дарио», — произнесла Халила, — сказал всем, что пытается меня соблазнить. Однако это и правда отличное оправдание. «Только не особо работает», — сказал мрачно Дарио. «Все, чего я добился, это поцелуй, и то мимолетный». «Не такой уж и мимолетный. Для кого?» «Для меня» чтобы понять, знаешь ли ты толк в этом деле или нет. Вот, видишь, как она ко мне относится?» Обратился Дарио к Джессу. «Не понимаю, зачем я вообще стараюсь». «Ну, тогда ты даже больше идиот, чем я предполагал», сказал Джесс. «Будь осторожен». «Будьте оба осторожны, это не игра», сказал тот, кто всегда проигрывает во все игры. Ответил Дарио. «Преободрись, англичанин, мы всегда выживаем». Джесс пожалел, что Дарио произнес последние слова. Они звучали как дурное предзнаменование.